Глава третья. Хозяйка старого особняка. Я поднялся с кресла, проводил ее до одной из дверей. Открыл ее и убедился, что это и впрямь спальная комната. Дарья Ивановна сказала, что белье свежее, только купленное. Девушка кивнула. Разберусь. Она вошла в комнату, сняла пиджак лицеистской формы, оставшись в белой блузке. Ослабила узел галстука. Я невольно сглотнула, осознав, что Алиса хорошо сложена. Невысокого роста, с узкой талией, с стройными бедрами, которые легко угадывались под тесной юбкой. Девушка скинула обувь, привлекая внимание к точеным лодыжкам. Потом крутанулась, подошла ко мне, прижалась и, привстав на носочки, прошептала на ухо. «Доброй ночи, адвокат Чехов». Ее горячее дыхание у шеи вызвало у меня совсем недружеские чувства к Алисе. И девушка это понимала. Отстранилась, лукаво улыбнулась и попятилась к кровати, взявшись за верхнюю пуговицу рубашки. «И вам доброй ночи», — ответил я, подавляя желание остаться в комнате. Нехоти вышел, прикрыл за собой дверь. Постоял какое-то время, уткнувшись лбом в косяк, а лишь потом вернулся в гостиную. Сел в кресло и налил себе пенного, сделал глоток и уставился в окно. С Беловой и Суворовым мы познакомились еще в гимназии и успели стать приятелями до того, как со мной произошла эта метаморфоза. Чуть позже я стал чудовищем в глазах окружающих и стал пропащим, по мнению собственного отца. Мы втроем вместе взрослели, и до сегодняшнего вечера я питал колеси чувство, которые обычно испытывают к сестре. И только сейчас заметил, что Белова весьма хороша собой. Как же меня угораздило раньше этого не видеть? Эта плутовка меня обвела вокруг пальца, заставив смотреть на роговую оправу ее не самых модных очков. Пятна мела на манжетах, шпильки в тугом узле волос. А сейчас, когда Белова прильнула ко мне, я ощутил жар ее кожи, едва различимый запах мандаринов и ванили. Странное сочетание для духов, хотя я в этом не особенно разбирался. В голове зародились всякие пошлые мысли и планы на завершение сегодняшнего вечера, который подогревал алкоголь и только большим усилием воли я подавил их. Все мои многочисленные короткие романы заканчивались паскудно, и сильная любовь, которая вспыхивала в самом начале, быстро перерастала во взаимную ненависть. Ни разу мне не удавалось расстаться с друзьями, а потом девушки подолгу припоминали мне старые обиды, распускали грязные слухи, чаще всего придуманные. А вот с Беловой я расставаться не хотел, хотя бы потому, что друзей у меня было всего двое а врагов предостаточно и без Алисы. Да и не уверен я, что мне нужны такие недоброжелатели, как она. Пару раз я видел, как она ловко отыгрывалась на своих обидчиках. Стать одним из них я не желал. Мою репутацию здорово испортил цвет силы, который открылся во мне в 15. Черный цвет с тягой к нечестивости значительно меняет характер носителя. До открытия силы я и так был не подарок, а после превратился в человека с тяжелым характером и тягой к недоброму чувству юмора. Мое преображение произвело в обществе спесивых аристократов эффект разорвавшейся бомбы. Некромант в высшем свете! Не слыхано! Такого не случалось уже давно. Некроманту все сторонились. Я бы даже сказал, избегали, презирали и ненавидели. Заигрывание со смертью и работа с мертвым материалом были чем-то противоестественным, в отличие от остальных цветов. Чтобы отвлечься, включил телевизор и принялся щелкать кнопкой, переключая каналы, пытаясь думать о предстоящей работе. Сегодня днем был найден мертвым в кабинете своего дома по улице Флотской. Рядом с телом был обнаружен пистолет, из которого по версии следствия был произведен выстрел. Основная версия следствия – самоубийство. Голос диктора подействовал на меня как команда фас на бойцовую собаку, мигом сбив сонный транс. Я замотал головой и уставился на экран. В кадре был черный микроавтобус с синей полосой на борту, стоявший у открытых ворот особняка. А во дворе работала следственная группа в серых мундирах спецотдела охранного отделения. Покойный Дмитрий Аркадьевич Акиншин занимал пост в Совете управляющих сразу в нескольких крупных компаниях Петербурга в том числе Сочинской судоверфи, Путиловской, Заречной и Ипатьевской мануфактур», продолжил диктор. «Я удивленно присвистнул. И чего не жилось человеку с такими-то доходами? Видимо, скучно стало, не иначе». Напомним, что это второй случай самоубийства крупных приказчиков за последние два месяца. 26 апреля был найден мертвым Алексей Викторович Прокофьев, который выпрыгнул из окна своего дома в элитном поселке Благодатное, что в экологическом районе Петербурга. О как! Волна самоубийств? Одно чудеса те другого. Я зевнул и выключил телевизор. Вернул пустой бокал на стол, встал и пошел в свою комнату. Пора спать. Завтра предстоит нелегкий день. На пороге остановился, окинул взглядом в гостиную, распахнутое окно, сквозь которое в комнату тек прохладный речной воздух. Мне показалось, что в дальнем углу сгустилась странная тягучая тень. Однако, присмотревшись, я убедился, что это игра моего воображения. Выпитая порядка меня разморила, поэтому я заснул, едва только голова коснулась подушки. Мне снилось что-то цитрусовое, навевающее мысли о новогодних праздниках, которые я проводил в доме бабушки. Утром же меня разбудил странный шум. Он доносился из гостиной. Я открыл глаза, уставился в искусно изготовленную лепнину. Удивительно, что даже в свежей побелке потолок не нуждался. же дом мне достался в хорошем состоянии, за это стоило отблагодарить Матвея. Из гостиной слышался звон посуды едва слышное бормотание. Словно кто-то был недоволен вчерашней попойкой, которую мы устроили. Голос не был похож на голос Алисы. Вряд ли это была хозяйка дома. По одному из условий нашего договора Дарья Ивановна не должна была приходить без звонка. Грабители вряд ли стали бы греметь бокалами, а других вариантов у меня не осталось. И где-то внутри зародился интерес, кто же пожаловал в гости с утра пораньше. Я покосился на висевшие часы и понял, что нет, не совсем с утра, время уже близилось к полудню. Зевнул, сел на кровати, басы и ноги коснулись досок холодного пола. Я зябко поежился, встал, поднял с пола немного помятые штаны, оделся и зашагал к выходу. Разгадка оказалась простой и банальной. У стола, спиной ко мне, стояла высокая женщина лет 25. Вернее, гостья была не совсем человеком. Силуэт дамы был полупрозрачным, словно сотканным из тумана. Я сделал вид, что не замечаю ее. Подошел к столу, взял лежавшую на столешнице записку, пробежал глазами по тексту. «Спасибо за вчерашний вечер, мастер Чехов, но мне пора домой. Созвонимся». Под строками стояла размашистая буква «А». «Ага», значит, Алиса, которая всегда была жаворонком, покинула дом. Я зевнул и бросил записку на стол. Направился к кухне. Стоявшая у стола женщина резко обернулась и уставилась на меня. «А, проснулся», — прошипела она. «И что, теперь здесь каждый день такой бардак будет?» Я сделал вид, что не замечаю гостью, вернее, хозяйку этого помещения, потому что, скорее всего, это и была та самая старушка, которую зарубил топором студент. Когда ее лицо исказило злоба, то я отметил, что так женщина, кажется, лет на 10 старше. Опустившиеся уголки губ придавали ее образу мрачное выражение, хотя при всем этом я никогда бы не назвал ее старой. Неспешно прошел на кухню, приблизился к раковине и провернул вентиль. Кран несколько раз дрогнул, недовольно фыркнул, выдав порцию ржавой жидкости, а потом выпустил струю, остро пахнущей хлором воды. Я наполнил ею тяжелый чугунный чайник с длинным носиком. Водрузил посуду на плиту. Вынул из крохотного, привинченного к стене ящичка спичечный коробок с дореволюционной наклейкой на фанерном боку. Подумал, что давно не видел такого раритета, и древесина наверняка отсырела. Однако спички оказались сухими, и я легко смог зажечь конфорку варочной панели. Голубое пламя весело принялось облизывать дно чайника. В шкафчике над столом нашелся заварник, чашка и початая пачка чая, которую кто-то из прежних жильцов оставил по доброте душевной. Вчерашние покупки из лавки я не сразу сумел найти, хотя и оглянулся в поиски крафтового пакета. Закинул в заварник несколько щепотей трав и принялся терпеливо дожидаться, пока закипит вода. Женщина плавно вошла в кухню. Остановилась у входа, опершись острым плечиком о косяк, и принялась сверлить меня злым взглядом. На ее глаза упала прядь волос. Странно. Казалось бы, что у давно почившей дамы осталась привычка отбрасывать волосы назад тыльной стороной ладони. При этом на ее пальцах сверкнули давно несуществующие перстни. Одета хозяйка была в голубой платье с высоким воротом, украшенным кружевом ручной работы. Это же зараза! хозяинчит здесь!» — проворчала она, скривившись. Затем подошла к кухонному шкафу и пристально посмотрела на одну из дверок. Я скрыл усмешку, поняв, что меня ждет нечто интересное. Призраки бесплотные, не могут схватить что-то из материального мира. Но, как я уже успел узнать, этот недостаток они вполне компенсируют различными талантами. Одним из которых был телекинез, при помощи которого призраки могут двигать предметы. Именно это сейчас собиралась продемонстрировать мне хозяйка дома. На лице потустороннего гостя заиграла лукавая улыбка. Понятно, что вредная баба задумала какую-то пакость. Дверца со скрипом открылась. «Только вещь не разбрасывайте», — лениво предупредил я призрака. «Битая посуда — это к несчастью, и дверцы не хлопайте, голова немного болит». Простая просьба повергла женщину в ступор. Гости застыл, открывая и закрывая рот, удивленно глядя на меня. «Ну что, забыли, как говорить?» — осведомился я лениво. Снял с плиты закипевший чайник и залил заварку булькающим кипятком. По кухне поплыл кисловатый аромат, и я отметил про себя, что сегодня надо бы заглянуть в чайную лавку, а эту пачку оставить на черный день. Не удивлюсь, если ее держали здесь именно для такого случая. Да и каким хорошим не был напиток на полках магазина, он не сравнится со сбором, который продается в специализированной лавке. «Ты! Ты!» — подала, наконец, голос незнакомка. Я с готовностью согласился. Взял заварник и чашку и пошел в гостиную. «Вспомнили, наконец, как говорить? Кстати, меня всегда удивляло, как вы разговариваете. У вас же нет ни легких, ни голосовых связок. Магии, не иначе!» «То есть ты меня видишь?» Удивленно уточнила женщина, принимаясь проверять ровность узла волос на затылке. Я кивнул. И вижу, и слышу. И тебе не страшно? Уточнила дама несколько нервно. С призраками стоит вести себя спокойно и, как в Ловле Блог, главным правилом общения всегда было не торопиться. Мертвые иначе ощущали время и вполне могли позволить себе быть медлительными. Живые были для них слишком суетливыми. И, кажется, иногда раздражали своей порывистостью. Поэтому я не спешил и даже глаза прикрыл, чтобы прислушаться к звукам, доносившимся снаружи. Набережная заполнилась людьми, над него летали беспокойные чайки. По воде ходили катера, разгоняя свинцовые волны. Насладившись видом, я уселся в плетеное кресло, налил в изящную чашку чая, сделал глоток и откинулся на спинку. Так ты не боишься? С неожиданным нетерпением уточнила женщина. Как бы недвусмысленно это ни не прозвучало, мадам, но вы у меня далеко не первая. К тому же вы вполне себе ничего, только отметина от топора на лбу слегка вас портит. На лицо женщины вновь упала прядь волос, и она чуть помедлила, прежде чем с раздражением отбросить ее. На лбу открылась тень от чудовищной раны. Даже у призрачной сущности не хватало сил скрыть подобное повреждение. Видимо, женщина еще не смирилась со своей гибелью, и потому в момент волнения рана становилась заметнее. А вот в первый раз было страшно, — продолжил я и зачем-то решил быть откровенным. Мне было 15, я проводил лето в семейном имении отца. Неужели? — ядовито осведомилась женщина. Она прошла к окну и легким взмахом руки заставила раму раскрыться полностью. Я невольно подумал, что телекинез этого призрака весьма неплох. За домом там начинается дубовая роща, где я очень любил гулять. И так уж сложилось, что в один прекрасный день я встретил там одного весьма странного господина. На теле ожоги вместо лица каша. Правого глаза у него не было, как сейчас помню. Он все ходил по лесной поляне и горестно так выл, как потерянная собака. Едва я его заметил, ноги словно к земле примагнитило. А он понял, что я его вижу, обрадовался, так руками замахал. И потащил меня к месту, где его бандиты закопали. Прям потащил. Недоверчиво спросила женщина, и я кивнул. Очень уж этому призраку надоело торчать в лесу в одиночестве. Мертвец от радости и поволок меня к нужному месту. Такие дела. Я сделал еще один глоток чая и насмешливо посмотрел на застывшего призрака. Иногда духи умерших забывались и замирали, буквально превращаясь в статуи. «Да чего вы встали-то? Присаживайтесь, в ногах правды нет». Уж простите, чаю вам предлагать не стану. Не жадность, конечно, вы физически не сможете его пить. Хотя, может, оно и к лучшему. В шкафчик мне попался на редкость дрянной напиток. Видимо, призрак женщин не ожидал такого словоохотливого арендатора. Дама кивнула, подошла поближе и уселась в кресло. Вышла у нее элегантно, и я подумал, что при жизни она была очень красивой женщиной. Да вы не волнуйтесь, выгонять на улицу я вас не стану, успокоил я дама. «А ты бы не смог», — тут же ответила она. «Я здесь хозяйка». На этих словах стекла в окне едва заметно дрогнули. Но я предпочел сделать вид, что ничего не заметил и только головой покачал. Договор аренды я заключал с Дарьей Ивановной. И перед тем, как все подписать, я проверил все документы. Она действительно является владельцем данного помещения. а О праве собственности призраков на недвижимое имущество не сказано ни в одном кодексе империи. Так что уж, простите за прямоту, но вы здесь на птичьих правах. Призрак зло фыркнул, но ничего не ответила. Ой, простите, тут же спохватился я, поняв, что до сих пор не знаю имени собеседницы. Где же мои манеры? Могу ли я поинтересоваться, как вас зовут? Любовь Федоровна, — ответила женщина с достоинством и вновь поправила ржеватые волосы. Значит, будем знакомы. Павел Чехов. Правда, мне сказали, что здесь бабку зарубили, а вы ничего такая, молодая, симпатичная. Любовь Федоровна зло засопела. Даже не знаю, комплимент ли это или завуалированное оскорбление. Я беззаботно пожал плечами и сделал очередной глоток из чашки. И в мыслях не было вас оскорбить, любезная Любовь Федоровна. Нам еще жить какое-то время под одной крышей. Может быть, я и вовсе решу прикупить себе этот домишка. «Что?» — возмутилась женщина и сквозь трещину в кости я увидел содержимое черепной коробки гости. «Кстати, могу ли я поинтересоваться, во сколько уехала моя знакомая?» — решительно перевел я тему на более безобидную. «Не было девяти утра», — немного помедлив ответила женщина. «И впредь попрошу следить, чтобы ваши гости не занимали мою комнату». «Договорились», — произнес я и встал с кресла. «А теперь прошу меня простить. С радостью поболтал бы с вами еще, но мне нужно отлучиться по делам». «И что теперь здесь будет?» — ехидно полюбопытствовала Любовь. «Магазин игрушек для взрослых? Или проституция? Просто интересуюсь. Всё равно ты скоро съедешь. Надолго здесь не задерживаются». Я остановился, обернулся и задумчиво потер ладонью подбородок. «Первый вариант — точно нет», — ответил после недолгого молчания. «Второе — ну, можно назвать это так». «Я так и знал, что попался пройдоха», — прошипела женщина, вновь теряя лоск. — Ну, погоди, устрою я тебе. — Хочу открыть здесь адвокатский кабинет, — перебил я злобную тетку. — А по поводу съехать посмотрим. Быть может, это не мне придется поменять квартирку. Я равнодушно пожал плечами и ушел собираться на деловую прогулку по городу.